Тоска просто, и чудовищная тоска — это разное, ни с чем не сравнимое. Живется трудно, одиноко, до полного отчаяния. Теперь, перед концом, я так остро почувствовала смысл этих строк из Экклезиаста «Суета-сует», И всяческая суета. Смотрю в окно. Ремонтируют старый доходный дом напротив. Работают девушки. Тяжести носят на себе. Ведра с цементом. Мужчины покуривают. Наблюдают за работой девушек. Почти девочек. Двое появились у меня на балконе. Краска душит. Мочусь астмой. Дала девочкам сластей. Девочки спрашивают. «Почему вы нас угощаете?» «Отвечаю, потому что я небогата». Девочки поняли, засмеялись. Из письма Фаины Раневской Верико Анджапарице. «Ново только то, что талантливо, что талантливо, то ново», — писал Чехов. «Как все врет кругом!» Чехов писал, что Стасов опьянялся от помоев, и критики теперь на гнусные спектакли и книги пишут восторженные похвалы. Только Стасов искренне пьянил, А эти хитрят, подличают, врут. В природе больше всего люблю собак и деревья. На цветы смотреть тяжело теперь. Больница, 77 седьмой год, осень. Лес осенью чудо. Смотрю в окно, как деревья умирают стоя. Кричит ворон с отчаянием. Жаль его, наверное, голодный. Вчера было гипо. Выгнали сахар. Подлая болезнь. Мне все чужое. Люди чужие. Многие получают награды не по способностям, а по потребности. Когда у попрыгуньи болят ноги, она прыгает, сидя. Деревья всегда прекрасные. Зеленые и без единого листа. Я их люблю, как могу полюбить хорошего человека. В цветах нет... Не бывает печали и потому к цветам равнодушно. Удивительно. Читаю и удивляюсь. Мои ощущения, мои мысли. Но сказал это Бунин. Я всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся, буду мучеником. Ведь просто взглянуть на них уже страдания. Что мне делать с их нежной, прекрасной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразить. И, чуя это, душа сама отстраняется. Грасский дневник. Галина Кузнецова. Жалость. И есть, наконец, самый горячий и самый подвижнический лик любви. Любовь к возлюбленному материнская. Это Тэффи. Великолепная, трагическая и очень несчастная в эмиграции. Мой любимейший прозаик. Самая талантливая мне повезло сейчас прочитать почти всю ее а после нее взяла записную книжку ильфа и не улыбнулась в году в шестнадцатом я познакомилась с ней помню ее очень молодой модно одетый миловидный печальной из парижа привезли всю тэфе книг двадцать прочитала чудо умница перечитываю бабеля в сотый раз и все больше и больше изумляюсь этому чуду убиенному Читаю, читаю, перечитываю. Взяла Лескова перечитывать. Юдоль. Страшно и великолепно. Писатель он ни на кого не похожий, он не может не удивлять. Только Россия могла дать и Толстого, и Пушкина, и Достоевского, и Гоголя, и аристократа от лавочника Чехова, и мальчика Лермонтова, и Щедрина, и Герцена или Лескова неуемного, писателя трагически одинокого. И в его время, и теперь его не знают. Теперь нет интеллигентных, чтобы знать их вообще, писателей русских. У Лескова нашла природа свинья. Я тоже так думаю, но люблю ее неистово. А свинья — это о похоти. Сейчас долго смотрела фото. Глаза собаки человечны удивительно. Люблю их. Умны они и добры. Но люди делают их злыми. 80 лет. Степень наслаждения и восторга Толстым. Сегодня я верю только Толстому. Я вижу его глазами. Все это было с ним. Больше отца. Он мне дорог, как небо. Как князь Андрей. Я смотрю в небо и бываю очень печально. Самое сильное чувство — жалость. Я так мечтала, чтобы они на охоте не убили волка, не убили зайца. И как же могла Наташа, добрая, дивная, вытерпеть это? Я отказалась играть в живом трупе. Нельзя отказываться от Толстого. И нельзя играть Толстого, когда актёр П. играет Федю Протасова. Это всё равно, как если б я играла Маргариту Готье только потому, что я кашляю. Перечитываю Толстого. В мировой литературе он премьер. Чем затруднительнее положение, тем меньше надо действовать. Толстой. Писать надо только тогда, когда каждый раз, обмакивая перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса. Толстой. «Просящему дай Евангелие». А что значит отдавать и не просящему? Даже то, что нужно самому, я не могу оторваться. Вы или кто-нибудь другой в мире, объясните мне, что это за старик. Я в последнее время не читаю ни Флабера, ни Мапасана. Это все о людях, которых они сочинили. А Толстой? Он их знал. Он пожимал им руку или не здоровался. Сейчас, когда так мало осталось времени, перечитываю все лучшее. И, конечно же, войну и мир. А войны были, есть и будут. Подлое человечество подтерлось гениальной этой книгой, наплевало на нее. Как прав был Бернард Шоу, сказав, что нет зверя страшнее человека. Перечитываю и Каренину. Смеюсь над собой. Все молила Бога, чтобы Анна не бросилась под поезд. Непостижимый мой Лев Николаевич Висит у меня над постелью, И я боюсь его глаз. Теперь читаю в третий раз казаки И неистовствую, Восхищаюсь до боли в сердце. 78 восьмой год. Перечитываю уход Толстого у Бунина. «Место нечисто, ты есть дом», Так говорил Будда. После того, как все домработницы пошли в артистки, вспоминаю Будду ежесекундно. Сказано, сострадание — это страшная необузданная страсть, которую испытывают немногие. Покарал меня Бог таким недугом. Сострадаю Толстому, да и Софья Андреевна заодно. Толстому по-другому. Ей тоже по-другому. Дожила до такого невежества преступление, что жить неохота стыдоба балет анна каренина балет чайка балет ревизор и никто мне не сочувствует будто это вполне нормальное нечто что это никто из людей грамотных не вопит чайка любимая моя в драматургии русской танцевали бы дикую утку проклятые дикари взялись киношники за толстого война и мир анна каренина А теперь стали топтать ногами. Анна Каренина балет. Господи, пошли мне смерть скорую. В общем, жизнь бьет ключом по голове. Так писала восхитительная Тэффи. Более пятидесяти лет живу по Толстому, который писал, что не надо вкусно есть. Люблю гитару, гитару цыган. Люблю неистово. У Яра в хоре пела старуха. Звали Татьяна Ивановна. И я поняла, почему Пушкин и Толстой любили цыган. Не забыть мне, старухи-цыганки, чудо. Дома хаос, нет работницы. В артистки пошли все домработницы, поголовно все. Не могу расстаться с Пушкиным. Пушкин во мне сидит. Пушкин. Эсбонди, детям о Пушкине. Очень хорошо. Я плакала. Впадаю в детство. Впрочем, Горький незадолго до кончины плакал, не уставая. Где-то я вычитала, что у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Павла Леонтьевна говорила мне, что Вера Федоровна Комиссаржевская сказала «Не знаю такого человеческого голоса, которым можно вслух читать стихи Пушкина. Я не сплю ночей. Что мне делать? Все думаю о Пушкине. Пушкин — планета». Он где-то рядом. Я с ним не расстаюсь. Что бы я делала в этом мире без Пушкина?» 81 год. «Он мне так близок, так дорог, так чувствую его муки, его любовь, его одиночество. Бедный, ведь он искал смерти. Эти дуэли...» Ахматова рассказывала мне, что в Пушкинский дом пришел бедно одетый старик и просил ему помочь жаловался на нужду, а между тем он имеет отношение к Пушкину. Сотрудники Пушкинского дома в экстазе кинулись к старику с вопросами, каким образом он связан с АЭС. Старик гордо заявил, «Я являюсь правнуком Булгарина. Я боюсь читать Пушкина. Я всегда плачу. Я не могу без слез читать Пушкина». Цевловская на фотографии мне написала «Моей дорогой пушкинистке». Я больше тридцати лет прожила в доме Натали на Большой Никитской. Там большие комнаты разделили на коммунальные клетушки. Я жила в Лакейской. Помню, однажды позвонила Ахматова и сказала, что мне приснился Пушкин. «Немедленно еду», — сказала Анна Андреевна. «Приехала». Мы долго говорили. Она сказала, «Какая вы счастливая». Мне он никогда не снился. Мальчик сказал, я сержусь на Пушкина. Няня ему рассказала сказки, а он их записал и выдал за свои. Прелесть. Но боюсь, что мальчик все же полный идиот. На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь. Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал, «Оставь меня в покое, старая Б. Как то надоело мне со своей любовью».